Глава 20. Мутацию заказывали? «Как думаешь, у нас есть время?» – спросила Ирая, сидя на нарах, выполняющих роль кровати. Покинув с веру желания, мы усевшись на жесткое ложе, некоторое время сидели в тишине, пока девушка не задала вопрос. «Думаю, время есть. Проблема в другом. Если раньше творец уделял на меня внимание по остаточному принципу, то теперь займется всерьез». Нам нельзя долго задерживаться на одном месте, нужно постоянно перемещаться. Но мы в первую очередь надо объединиться с центром и Назаром, а затем одним большим отрядом двинуться в ад. По пути искать отряды нежити и уничтожать их. Да, вам нужно становиться сильнее. Разговор с Карлом и Самелем состоялся за ужином, на который нас пригласил Гном. Поделившись своими мыслями, я предложил бойцам высказаться. Самель воздержался от советов, а вот Бардач наоборот. «Максим, все, кто пошёл за нами, решили остановиться здесь. Место неприметное, спокойное. Опять же, немёртвые здесь уже побывали, и вряд ли появятся во второй раз. Получается, нас всего семнадцать душ. В основном всё в стадии формирования второго крыла, лишь строя в стадии формирования венца. Но и ты ещё со своей божественной силой. Нам действительно нужно становиться сильнее. И нежить не единственный способ получить осколки душ. Мы сейчас находимся в средней полосе нейтрального мира, «Здесь практически нет тварей, слабых быстро выбивают, а слишком сильные предпочитают выслеживать охотников, направляющихся в мир хаоса или возвращающихся оттуда. Охотники, как правило, малочисленны, но при этом более развиты». «Ты предлагаешь двигаться вдоль огненной реки?» — уточнил я. «Но тогда мы не пересечёмся с нежитью. Один отряд не мёртвых принесёт нам в десятки раз больше осколков, чем все твари нейтрала, попавшиеся нам на пути». «Ты веришь, что семнадцать бойцов справятся с отрядом нежити?» «Я знаю, что отряд нежити не справится с семнадцатью адептами воли, потому что у нас есть огромное преимущество. Пока не открыт мир воли, я могу возрождать вас там, где вы умерли. И в конечном итоге, сколько бы раз не пришлось погибнуть и воскреснуть, чистота души будет возрастать, как и количество осколков душ. Да, имеется опасность стать одержимыми, но у меня есть несколько способов, чтобы справиться с умертвиями». «Что ж, ты повелитель и знаешь гораздо больше, чем я. Тогда прошу, ответь на ещё один вопрос». «Что делать с искрой Творца? Ведь у нас каждая смерть уменьшается. В моём десятке есть воины, у которых осталось меньше 55 единиц искр Творца». «Искра Повелителя, не Творца», — поправил я, улыбнувшись. «Поверь, это совсем не проблема. Так как вы мои вассалы и слуги, я наделён правом делиться с вами искрой». «То есть ты...» У Карла внезапно пересохло горло, и он схватил со стола кружку, сделал несколько больших глотков. Утерев тыльной стороной ладони губы, заговорил вновь. Повелитель, ты хочешь сказать, что можешь сделать нас по-настоящему бессмертными? Ну, выходит, что да. Я даже растерялся-то сознание, что действительно могу. Чтоб не бороды свои не видеть, произнёс гном в восхищении. Это что же получается? Любой изходя в мир обуж пора делать подобное? Не знаю, скорее всего да. Я вспомнил, как в самом начале ещё в чистилище получил подобную возможность, и лишь благодаря этому стою здесь. Вот оно, сука, моё основное преимущество. Я с самого начала не испытывал страха, что когда-нибудь искра закончится и меня просто не станет, совсем. Повелитель, если всё так, как ты говоришь, то уничтожение не мёртвых наилучшее решение. Добавлю от себя, что отряда не помешал бы пополнить запасы зелий, стрел, болтов до ближайшего города, имеющего торговую лавку. Не о три пути, а не факт, что она там осталась. Если в тех местах побывало нежить, то вряд ли там что-то вообще можно найти, кроме вымершего населения. «Через пару часов я смогу попасть в место, где можно приобрести всё перечисленное», произнёс я в задумчивости. «Мне понадобится список покупок и активаторы для оплаты. Сразу предупреждаю, цены кусаются». «Да плевать на цены!» Гном на глазах взбодрился, даже морщины на лбу разгладились. «Всё, дальше без меня. Я пошёл готовить список и собирать активаторы». Через два часа Карл вернулся с увесистым рюкзаком и старой потрёпанной тетрадкой под мышкой. «Вот, собрали всё, что было». Я представляю, как ты сможешь придать всё заказано, поэтому я разбил список на важные и второстепенные. Да я посмотрю, что там. Я протянул руку за тетрадью, получив желаемое, открыл на первую страницу. Боялся, что не смогу прочесть каракули гномов и эльфов, но игровая действительность и здесь подсуетилась. Текст. Что тут у нас? Стрелы для охотничьего лука 100 штук, стрелы для эльфийского лука 500 штук. Твою бабушку, и как я эти вязанки на себя взваливать буду? Что там дальше? Простое зелье регенерации, редкое зелье регенерации, зелье, повышающее ментальную защиту? Я о таком даже не слышал. Карл, что из этого понадобится в первую очередь? Стрелы, болты и лечебное зелье. Принял. Что ж, через час вернусь, ждите. Подхватив рюкзак, я в один миг переместился в личную зону отдыха. Чёрт, опять ночью, словно вор какой-то. Собранных активаторов хватило и на боеприпасы, и на пару десятков фиалов улучшенного зелья исцеления, и даже на моток в прочной верёвке. Забросив рюкзак с зельями за спину, я связал пучки со стрелами и болтами в вязанки по несколько штук, и нагрузившись по самое не хочу, вышел на крыцо особняка. Тут же пожелал переместиться обратно, и секундой позже очутился в просторном помещении. На столе, за которым дремал вассал, догорали две свечи, а откуда-то из соседних комнат доносился хохот. "Карл, принимай товар", толкнул я в плечо гнома. "Э, что? Э, это ты, повелитель?" Породаж поднялся из-за стола, осмотрел доставленный мною товар. «Отлично! Теперь можно будет не экономить на стрелах. А вот дели маловато. Хм. Впрочем, и это хорошее подспорье. Особенно против яда зомби». Вернувшись в домишко, который мы с Ирай выбрали для ночлега, застал в нём спящую девушку. Кто-то сердобольно принёс несколько одеял, и ушастая закуталась в них, оставив неукрытым лишь лицо. Спать не хотелось, и я, прикинувся за и против, решил поднять одно из умений аскета. Серафим, у свой талант укрепление тела 10. Модификация первая метаморфоза. Время адаптации таланта 8 часов. Что ж, теперь и нужно поспать. Только звуковое оповещение на хроносе поставлю. С утра ещё в Адоместо нужно наведаться. Мы же уговорились с Чёрным встретиться ещё раз, даже время назначили. Кто знает, может, повезёт его застать в инфоматории. Он ж бойно интересные вещи он говорил в прошлый раз. Положив во ноги ружьё и оружейный пояс с мечом, я из брюк из кобуры яха И постеливы из головы вещь мешок, убрал под него пистолет и улёгся сам. Надо поспать хотя бы несколько часов. Разбудил меня сигнал Хроноса. Эрай заворочилась на моём плече и когда успела перебраться с одного края на ры на мою сторону, да ещё и ногу на меня закинула, словно хищница показывающая всем: "Это моя добыча". Осторожно высвободившись, я, не вставая, перенёсся в божественный инфоматор и осмотрелся. Никого. Печально, почему-то был уверен, что сегодня встречу чёртвого Собрался было возвращаться, но решил подождать несколько минут, заодно подумать в тишине, как развиваться дальше. Как и выяснилось, не зря. Адепт воли, ты не представляешь, насколько я рада тебя увидеть. Здравствуй, раздался за спиной голос неизвестный. Меня ждёшь? Здравствуй, я поднялся со скамьи. Я так понимаю, тебе тоже назначено. Хм, чёрный, в голосе хозяйки тьмы послышались весёлые нотки. Очень интересный человечек. Непонятные со своими тараканами в голове. Давно ищет со мной встречи, предлагает сотрудничество. Только сдаётся мне сегодня он не придёт, сильно занят. Мои слуги передали, что будущий император Неитралы готовится к финальному сражению. Кстати, где-то неподалёку от того места, к которому Морса потеряла один из своих ударных отрядов. Представляешь, на гребла медиков допутера потеряла золото с серебром. Обязательно говорит загадками, спросил я, хотя всё прекрасно понял. Кожь больно на мёк и жирные. Привычка. Главное, что ты услышал мои загадки, а разгадываешь или нет это твои заботы. Да Внезапно речь неизвестно оборвалась на полуслове, а сама она превратилась в статую. Воздух внезапно похолодел настолько, что у меня изо рта при выдохе вырвалось облачко пара. А вот хозяйка Тимой, похоже, вообще не дышала. Извини, парень, что вмешался в вашу беседу, раздался за спиной знакомый старческий голос. Я тебя на пару минут отвлеку, не дольше. Э, даже близко не подходи ко мне. Я наставил пистолет на деда, с которым уже встречался пару раз. «Ты что со мной сделал, старик? У меня...» «Да успокойся. Понял я, что ты слабоват для моей настойки. Видения у тебя начинаются, голоса слышишь? Дай лоб потрогаю, может, жар уже ушёл». Дед внезапно очутился совсем близко и мягким, но стремительным движением отвёл руку с зажатым в ней пистолетом в сторону. Я попытался дёрнуться и тут же понял, что полностью парализован. «Чёрт! Сейчас что-то нехорошее случится. Всем нутром чую». Хм, а ты умеешь преподавать сюрпризы. Это надо же, создать третью божественную сферу. Хм, таким мало кто из игроков может похвастаться. Да я и не помню, чтобы при моей жизни такие появлялись. Так что, гордись. Где-то внезапно молк, словно прислушиваясь к чему-то. Рука его тёплая и сухая продолжала лежать на моём лбу. "Ты смотри, главному конкуренту по зубам надавала. Селион паре не ожидал". Ага, и первую мутацию почти прошёл. Отлично, при следующей встрече выпьем за это. Да ты не морщи лоб, я ухожу уже. Проведал внучка, так сказать. Да, не слушай ты эту дурочку, дышившуюся лица. У неё свой интерес в любом деле, предаст её глазам не моргнёт. В общем, через пару дней увидимся, или раньше, это от тебя зависит. Если хочешь стать хозяином хаоса, тебе придётся поспешить. Что? Я ошалело посмотрел на неизвестно. Говорю, если хочешь стать хозяином хаоса, тебе стоит поспешить. Сегодня кто-то отправил на перерождение двух истинных игроков или одного дважды. Сдаётся мне это был антагонист. Если претендент убьёт его в третий раз. Да знаю я, знаю, перебил я хозяику тьмы. Ты что, ничего не почувствовала сейчас? Хм, похолодало? В голосе неизвестных послышалось удивление. Ты что, какое-то умение использовал? Я думал, это ты. Попытался возмутиться, и, похоже, мне удалось обмануть собеседницу. «Не нравится мне это. Пора возвращаться. И тебе не советую задерживаться». Неизвестно подняла руку в прощальном жесте и тут же растаяла в воздухе. «Пора и мне отсюда сваливать. Чёртовы дед, кто ты такой? Что тебе от меня нужно?» С такими мыслями я и вернулся в дом, в котором провел ночь. Здесь по-прежнему было темно. И Рая спокойно спала, поджав под себя ноги и подложив под щеку сложенные ладошки. и не подумаешь, что это на вид довольно хрупкая девушка, способна убить кого угодно. Спустившись вниз, зажёг от почти прогоревшей свечи новую. И усёлся за стол, подперев голову кулаками. Взгляд мой уставился на сферу желания. Что с ней не так? Как внутрь якобы безопасного убежища смог попасть творец? Спросить не у кого. Возможно, неизвестный знает ответ, но она тут же догадается, кто приходил ко мне в гости, и что с ним случилось. А я её раньше не сильно доверял хозяйке тьмы. А после слов деда и подав. Стоп. А с какого перепуга я вдруг решила, что можно доверять хитроустореку? На всякий случай активировала очищение. Ощутил волну тепла прокатившуюся по всему телу. Хм, мысли прояснились, но не более. По какой-то причине моё отношение к старику, носящему с собой фляжку со странным напитком, было и остаётся хорошим. Ах, к чёрту, так и свихнуться можно. Решительно протянув руку к сфере, я схватил её и активировал Секунды в воздухе прямо у стены возник круг, мерцающий от лёгкой ряби, за которым просматривался уже знакомый пейзаж, правда, с небольшими дополнениями. Озеро стоял домик, этакая избушка с уютным крылечком, кирпичной трубой и разрисованными наличниками на оконных проёмах. Попрежнему светило солнце, и в этот раз в воцарении, где не наблюдалось, мне уж-то в доме дожидается. В этот раз я не чувствовал ни опасности, ни тревоги и спокойно шагнул через прозрачный ряд портала. Прошёлся до озера, зачерпнул воды, ополоснулся, тёплая. Поднялся на крыльцо избушки, заглянул внутрь. Комната, по центру большой стол, на котором расстелена скатерть самобранка. Да это самое, что я таскал с собой последние месяца три. Ещё одна дверь, ведущая вглубь дома. Открыл и её, осмотрелся. У стены кровать вдвоём лечь можно, но будет тесновато, напротив простенький шкаф, по-спартански просто. Убедившись, что в доме никого нет, я вышел наружу, быстро снял с себя одежду и, разбежавшись прямо с берега, щучкой сиганул в озеро. И сразу же понял свою ошибку, рванувшись на поверхность. Это у берега вода была тёплой, а на глубине обжигающей холодная. В хижину, занимаемый мной и эльфийкой, вернулся бодрым, словно хорошо выспался, и с полными руками всяческой снеги. Еды на восемь персон, шутка ли? Снаружи светало, и я решил не беспокоить о раю, а прогуляться до Карла. Как-то так вышло, что он взвалил на себя все организаторские обязанности, и сейчас скорее всё уже проверял готовность бойцов к выходу. Разумеется, сферу желания я свернул, чтобы девушка, проснувшись, не бросилась меня искать. Повелитель, через час мы можем выходить. Гном, как я и предполагал, уже был на ногах, раздавая бойцам причитающиеся им стрелы с болтами и зелья. Все сыты? Что с ранениями? Через пару минут пойдём в трапезную, оставшиеся стол накрыли. Ты тоже со своим счастьем приходи. Мы перекусим дома. Ты тоже приходи с Мелимом. Эм, хорошо. Только проследи, чтобы бойцы нормально поели. Убедившись, что всё готово, я пошёл обратно будить ушастую. Настроение было отличное, боевое, планы на сегодняшний день известны, а ещё у меня впервые за долгое время появилась уверенность в завтрашнем дне. Так я думал, пока перед глазами не вспыхнули ярко-зелёные строки. Серафим, первая метаморфоза полностью адаптирована. Все улучшения тела закреплены и переведены в разряд естественных. Обнаружены следующие ветви мутаций. Первое. Глаза ночного хищника. Внешнее проявление – зеленое свечение. Второе. Металлизированный скелет. Внешнее проявление – увеличение массы тела. Третье. Усиленный мышечный каркас. Внешнее проявление – увеличение массы тела. Четвертое. Каменная кожа. Внешнее проявление – серый оттенок кожного покрова. Запущем процесс мутации. Оставайтесь на месте. Я даже не пытался сдерживаться и закричал от боли. Терпеть это было выше моих сил, выше любых сил. Мне одновременно вкручивали в глаза два раскалённых сверла, плавили кости, сдирали крючьями кожу, и всё это проделывали, бросив в мои тело в кипящий котёл. Острые камни, на которых я бился, безумев от боли, казались мне ядовитыми шипами, легко пробившими одежду и вандившимися в оголённую плоть. В какой-то момент я самым краем сознания почувствовал, что меня оторвали от земли, переложили на что-то твёрдое и понесли. Сопротивление огня отбирало все силы, и из-за этого я ничего не слышал и не видел. В какой-то момент мне показалось, это продолжается целую вечность. К счастью, постепенно боль стала отступать. Первым из костей ушло жидкое пламя, затем исчезли крюч и терзавшая плоть, а кипяток постепенно остыл. Последним исчезли раскалённые свёрла, выжигающие мои глаза. Ещё пару минут меня мелко потряхивало, а зрение и слух отказались подчиняться. А затем я начал проваливаться в беспамятство. «Очнись, муж мой! Очнись! Тебе нельзя умирать! Ты же говорила, что тебе нельзя умирать! Самели, где аптечка? Живо неси её сюда!» Далёкие голоса. Что они говорят? Зачем кого-то торопят? Кто их хозяева? В рот потекла жидкость, и я непроизвольно сглотнула. Тут же по телу начала разливаться прохлада. «Что вообще происходит? Где я?» Стоило мне задать эти вопросы, как навалились воспоминания последних минут, показавшихся мне годами. Открыл веки и сразу же уперся взглядом в яркую изумрудную надпись. «Серафим, мутация полностью завершена. Получена награда от Люда Мунди, Мира Игры. Возможность привязать к крови дополнительный предмет. Получена награда от родной стихии, 50 тысяч сил воли». «Муж мой, что с твоими глазами?» До меня только дошло, что ко мне по очереди обращаются сразу несколько разомных. Повелители, вижу, что тебе полегчало, пробасил Карл. Вот только уж шестое право у тебя, чтоб пеня утачили подземные черви, глаза светятся. Отступление 13. На высоком обрывистом берегу сидел человек, свесив босые ноги вниз, он смотрел на оранжевый диск солнца, уже коснувшийся линии горизонта. В свиннем небе зависли редкие облака, налившиеся багровым светом. Внизу бешёмно катились воды большой реки. Человек любовался окружающей его красотой, наслаждался звуками природы и улыбался. Он научился жить один, научился охотиться на местных животных, соорудив оружие из подручных материалов. Он смог занять вершину пищевой цепочки в этом красивом, но хищном мире. Он почти забыл, как сюда попал. Он был почти счастлив. Внезапно в один миг небо сотрясло. Его от горизонта до горизонта расчертила изломанная чёрная линия. Раздался страшный грохот, подобный тысяче раскатов грома. Рыжий пёс, лежавший по метров от человека, вжался от страха в землю и заскулил, боясь оторвать голову от земли. Человек лишь вздрогнул, продолжая смотреть на горизонт, он дождался, когда гром утихнет, или лишь после начал действовать. Подобрал под себя ноги, отодвинулся от обрыва и рывком поднялся в полный рост. Глаза его до этого карие налились непроглядной чернотой, а на лицо наползла улыбка. Кто это убил творца, пёс? Вторая печать сорвана. Хм. Слышишь, пёс? Осталась одна печать. Всего одна печать отделяет меня от мести. Кто бы ты ни был, разумно убивший творца, я благодарен тебе.